Глава пятнадцатая. Попытка группы. Уничтожив еще одну поисковую группу, так что собранные трупы худосочных гоблинов в ц-кольце начали снова слегка прижимать к поверхности этой планеты, мы наткнулись на немаленький отряд гоблинов, осаждающих трехэтажное здание, внутри которого находились игроки, больше некому. Люди заняли второй и третий этажи, отдав первый. Штурм или даже штурмы гоблинов не увенчались успехом. Увидел несколько трупов темнокожих малоросликов, причем некоторые лежали с разморженными головами, обороняющиеся металли камни. Сейчас же гоблины дождались подкрепления с лучниками. Высунуться из окна будет крайне проблематично. Основная заруба будет на лестнице, но и там лучники могут сказать веское слово. Мы заняли здание метрах в тридцати от врагов, убив одного гоблина дозорного, обнаруженного сканированием. Ждать штурма не будем. Расходимся по сторонам и начинаем отстреливать гоблинов. к на тебе левый фланг. Смотри вон то направление. Могут подобраться по саду. Паш, ты из этого окна. Обозначь угрозу. Самое главное, сам не подставься под стрелы. Лечения временно нет. Говорю так, чтобы не сильно геройствовал. Понял. Начинаете после моей первой стрелы. Сам ухожу направо, чтобы держать под прицелом подходы к дому, в котором засели соратники. Скрыт, ставлю перед собой щит праны. грёбаный читер. Начали. Первым выцеливаю командира. Тот падает со стрелой в спине. Рядом с ним трое приближенных. Этих тоже надо выносить сразу. Четвертый ранг владения луком позволяет многое. Я промазал всего раз. Толпа гоблинов колыхнулась в стороны. Затем к нашему дому что позволило дополнительно ранить с десяток воинов. Я сам также перешел на обычные стрелы, так как достойных целей для дэшек не вижу. У врагов максимум четвертый уровень. Тут осажденные, точнее трое из них, не побоялись напасть с тыла на не ожидавших такого дезморализованных малоросликов, чем окончательно решили исход избиения. Остатки отряда предпочли побежать, пытаясь спасти свою жизнь. «Выхожу из скрыта». «Здорово, парни! Во избежание конфликта пару минут постойте возле дома, мы заберем свои стрелы!» «Без проблем!» — отвечает Пабло. Третий уровень и красный ник. Убил кого-то из землян. Несмотря на миролюбие, доверять латинскому Павлику Пабло, имеющему красный статус, причин нет. Поэтому щит праны на стороже. Раненые гоблины, лежа на земле, пытались сопротивляться. Но эти потуги даже не смешны. Де сабля обрывала их жизни. Трупы складирую в кольцо. Сегодня, чуть позже, будет долгое поднятие нежити с новым убийством. Теперь заняться начальством, не разбирая трофеев, пока просто закидываю в кольцо. Их лошади, стоящие на привязи неподалеку, волнуются и хрипят. Убиваю из лука. Скакунов жальче, чем гоблинов. к иди сюда!» «Парни, не волнуйтесь, это мой раб!» «Предупреждаю людей насчет него!» «Вырежи мясо на нас!» Паше пришлось немного сложнее, его стрелы ранили куда придется, первый ранг лука, однако он тоже довольно быстро заканчивает. Принадлежащие ему трупы также прибираю. Мы закончили, трех лошадей оставляю в вашем распоряжении, сколько вас всего? Восемь. Ого, и что, все игроки? Нет, три героя новичка провалили задание, мало на что годятся. Две женщины, одна смогла выжить в прошлой миссии, но в этот раз не повезло. «Недавно подстрелили из лука. Думаю, не выживет». «У другой первая миссия. Пока игрок. Но опыт не набрала. Боится». «И нас трое. У меня вторая миссия. И эти двое новички. Нормальные. Не трусы». «Ты пытаешься тащить их за собой?» «Если это так, то я даже не знаю, что о нем подумать и сказать». «Так получилось», — вздохнул он. «Не могу бросить». «А красноту за что получил?» «Был с нами парнишка, хотел раненую женщину зарезать ради получения опыта. Я не дал, случилась драка, и вот так». «Если что, подтверждаю, при мне было», — заявил один из новичков. Не трусов, Жан. Смотрю, многие выбрали в качестве имена. «Парни, я с Пабло схожу, посмотрю на раненую. Вы вдвоем постойте тут, хорошо?» «Хорошо». «Веди». Обращаюсь к сердобольному небросателю. «Паш, ты за мной» к смотри спину!» Добавляю своим на русском. Расслабляться нельзя. Слова словами, но никто красный. Поднимаемся на второй этаж. Возле лестницы стоят трое героев, нервно сжимая оружие и переминаясь с ноги на ногу. Оружие в карты, карты в сумку. Вышли на улицу. Меньше народа, больше кислорода. Особенно если это незнакомый народ с острыми железяками в руках. «Мадам, вам тоже на улицу!» Выпроваживаю Гвинет, вторую женщину из этого отряда. Осматриваю раненую с ником Пламя. Она плоха. Стрела угодила в правую часть груди. Там и торчит. пробита легкое. Внутреннее кровотечение. Пабло. Обнадеживать не буду. Но, может быть, смогу ей помочь. Встаем лагерем в этом здании. Распорядись, чтобы собирали камни и устраивали завалы на входе и возле окон. Паш, проконтролируй. «Ты видел, что мы сделали вчера?» к охраняй!» Призываю Таро и Эрен. У еще не ушедшего Пабло глаза на лоб от удивления. Такой магии не видел. «Танюш, у нас пополнение. Восемь голодных человек». Отвел их двоих на третий этаж. Выложил дрова, бурдюк с водой, разнообразную посуду, припасы. «Эрен, помогай!» Спускаюсь на второй. Вместе с вернувшимся Пабло перекладываем женщину на операционную дверь. Уже испробованный метод анестезии. Как бы она ни стала первым пациентом, умершим от моего врачевания. Ножом расширяю рану. Надо не только извлечь стрелу вместе с наконечником, но и засунуть жезл прямо в легкое. У Пабло от моих методов лечения явный шок. Сильно мешают ребра. Повезло, что наконечник у стрелы не широкий. Удалось вытащить без дополнительных танцев с бубном. Поворачиваем на бок. Попытаемся слить хотя бы часть крови. Знания у меня появились, но не четкие практические умения. Несмотря на все страдания, вылилось далеко не все. Пригодился бы хирургический дренаж, но в наличии только помытые горячей водой пальцы, пытающиеся держать рану раскрытой. Что мог, сделал. Теперь осторожно просовываю жезл внутрь раны. Прана потекла. Если не залечить внутреннее кровотечение, может попросту задохнуться. Честно говоря, удивлен, что она вообще до сих пор жива. После ранения ее положили на спину, кровь копилась в легком. Вытаскиваю окровавленный жезл, подсушиваю внешние края раны, чтобы не кровило. А теперь чудо из чудес. Системное полное исцеление из жезла. Полечил себя, как же, папе Тереза. Данный навык просто волшебный. И мясо зарастает... И заражения от нестерильной стрелы и не совсем чистых рук не будет. Из раны неведомым образом исчезнут частицы одежды, кровь, грязь. Вот только насчет кровопотери не уверен. Возможно, организму вылеченного навыком человека придется возмещать ее самому. Теперь только ждать. Не знаешь, когда у нее заканчивается миссия? Опыт успела получить? Опыт успела, окончание завтра, как и у меня. А у тебя? Хочешь взвалить на меня кучу проблем? Подтекст его вопроса читается на раз. «Помоги хотя бы двум парням, жану и зорру С тобой они имеют все шансы пережить последние сутки. Что делать с героями, вообще не знаю. Скорее всего, они обречены. И Гвинетт сильно боится. Причитает, что ее бог накажет за убийство. Не хочет набирать опыт». Проблема набора опыта довольно легко решается. Другое дело, что ей это точно не надо. Останется героем. Возможно, больше не будет участвовать в игре. А как ей попасть на землю? Не бросать же тут. Способ есть. Ее постараюсь вытащить отсюда. А других? Вот тоже, сострадатель обделенных. Умом. Если будут себя хорошо вести. Раньше времени об этом не распространяйся. Ладно, давай немного о другом. Говорил, что у тебя вторая миссия. Навык за первую дали? Если не секрет, какой? Увеличение выносливости. А что? Сколько уровней развития? Один из одного. Чисто системный. Жаль. Было бы что-то хорошее, можно было бы попробовать скопировать. Расстроился я обломом проекта по получению нового навыка. Пабло о не в курсе, пояснил ему механику процесса. Он попросил скопировать ему навык стрельбы из лука. Отдал одну из гоблинских карт, для меня уже не представляют ценности. Также попросил дать ему лук, если есть запасной. Выдал. На всякий случай щит праны держу развернутым между нами. Только учти, это обычный лук. Пронести на землю в твоей бездонной сумке не получится. Как из земли сюда в следующий раз. Уверен в следующем разе. Перечитая описание миссии, мне кажется, пока не выполним глобальное задание по захвату алтаря, будем сюда летать. Только сильно долго на земле прохлаждаться нам не дадут. В системе множества миров, игроки оттуда также полезут в наш мир. Если не справимся, выбор невелик – умереть или стать рабами. Рисуешь страшное будущее. Просто говорю правду. Кстати, если хочешь хорошо изучить навык стрельбы, лучше это делать сразу на практике. Пошли. Спускаемся в подвал. Ставлю эльфийскую лампу. Пабло приступил к изучению карты владения луком. Я же извлекаю из кольца тела гоблинов, служащих мишенями для стрел, с разрывом в 2-3 минуты. Десять – слишком долго. С низкоуровневыми умертвиями справляться должен уже без напряга. Молодые закончились с фортификацией. Я отправил их рубить и таскать ветки для устройства спальных мест. Спать на каменном полу – извращение. В общем, Пабло оставляет у меня положительное впечатление. Даже витает мысль попробовать создать группу, изучив одноименную карту навыка. Пабло, Павло и Леший. Потому что в одиночку много не навоюешь. «Откладывать не стоит. По окончанию учебы сразу и предлагаю. Откажет, так откажет. Пабло, как думаешь, если попадать на миссии группы из двух-трех человек, в которых ты уже уверен, это повысит шансы на выживание?» «Странный вопрос. Конечно, повысит. Как ты осторожно выражаешься шансы на выживание?» «В игре нельзя ни в чем быть уверенным. К примеру, в первый день, когда попал сюда, я убил эльфа, который прожил лет пятьсот, а то и больше.» Тут что, есть альфы? Встречаются, они тоже хотят захватить алтарь павшего бога гоблинов. Кстати, потом расскажешь мне о земных богах, что знаешь или слышал. Сначала вопрос доверия. Ты готов дать системную клятву, что не будешь пытаться убить меня? Уточняю. Клятвы в этой реальности действительно работают. При ее нарушении ты умрешь. Если для тебя принципиально, готов. Дело не в принципе. Иногда даже лучшие друзья бьют в спину на нарушивший клятву никак не сможет избежать наказания. Иуда отправится вслед за тобой, а не будет пропивать свои 30 сребреников. Понял, если настолько серьезно, вдвойне готов. Посидели, подумали над формулировками. Пришло в голову. Интересно, а 10 божественных заповедей не есть своего рода системная клятва в несколько измененном виде? Взаимная клятва принята. Отреагировала система. Уведомление появилось? Спрашиваю у Пабло. появилась Сейчас попробую создать группу. Очков системы после многочисленных убийств гоблинов у меня накопилось почти три сотни. 297 из 380. Изучаю карту группы. Предлагаю Пабло, которого так и зовут в реале, вступить в образованную группу. Соглашается. В моем меню появляется новая вкладка. Смотрю функционал. Насколько вижу, только глава группы может призвать двух других возможных участников. Обидно. Так, необходимо находиться поблизости от призываемого члена группы. Увидел я перечеркивающую мечты строчку. «Поблизости, по мнению системы, это насколько близко?» «Ты где живешь? Испания, Португалия или Америки?» «Аргентина!» «На другом краю земли от меня. Россия!» «Подниму навык до второго ранга. Посмотрим, вдруг появится шанс». «Добираю до двухсот свободного опыта из консервов. Необходимо снова заполнить оружие. Как раз получится со скоро встающих у мертвей». «С детским садом за спиной непонятно, смогу набрать что-то существенное в плане ОС за последние сутки на этой миссии или нет. Вот так и помогая людям. Всегда одно и то же». «Кладываю очки во второй ранг умения». Читаю предоставленные системой варианты развития. Первое. Увеличение численности группы. Второе. Увеличение дистанции призыва членов группы. Однако, это вряд ли подразумевается расстояние от России до Аргентины. Третье. Сигнал опасности. Любой член группы может подать другим тревожный сигнал. Действует в пределах одного мира, прямо указанной системой. Четвертое. Определение направления. Главе группы показывается направление и расстояние по прямой до выбранного члена группы. Пятое. Определение местоположения. Главе группы становится доступной информацией о месте нахождения всех членов группы, при условии пребывания в одном мире. Внимание! Применимо только при изучении навыка картография. Жаль, жаль, жаль. В настоящее время выбора как такового нет. Увеличение численности. В группе стало пять мест. К сожалению, из Аргентины призвать не получится. Ты же не захочешь переезжать в Россию? Очень жаль, ты адекватный и ответственный, хоть и чересчур добрый. Но если мы вдруг встретимся, будем знать, что друг на друга можем полностью положиться. Пабло не сыграет в моей команде. Попробовать с Павлом, Пашей, Павло? Я же вроде как могу рассчитывать на его шашку. И он-то из России. Несколько опечаленный аргентинец ушел наверх проверить работу. Попросил его позвать почти тезку Павло. «Паш, серьезный разговор о будущем. Во-первых, ты здесь второй или уже третий день?» «Второй». «Ага, нас закинуло в одной волне, последний Тогда так, предлагаю держаться вместе и дальше. Эта миссия точно не будет последней, что думаешь?» «Я-то за. А что делать с армией, самоволкой, дисбатом?» «В общем, я выяснил, что с миссией всегда возвращаются на то же место, откуда тебя призвала система. Но у меня есть сумка работорговца, в которой ты уже побывал. Будучи в ней, ты вернешься на мою точку старта. Партизанить я не собираюсь. В любом случае пойду на контакт с властями. Есть чем их заинтересовать. Ну а там сделаем тебе все нужные документы. Вдвоем будет проще. Прикроем спину друг другу». «Согласен. Что надо делать?» Для начала дадим друг другу клятву по братимству. для него обозвал так. Дожидаемся конца миссии, затем я переношу тебя на землю, едем в Москву, а вот дальше действуем по обстановке. Взаимная клятва принята. Посылаю приглашение в группу, третий участник. Пабло пока исключать не буду, свободные места есть. Так, пришло время подарков, владей с честью. Церемониально подаю ему ей меч. Затем присаживаюсь на ступеньки и в первый раз сам пытаюсь записать в пустую карту навыка. Из себя достаю боевую систему номер 487921, прошедшую обкатку на мне. У Паши владение мечами всего первого ранга. Надеюсь, никакого неправильного наложения не случится. Насыщаю карту ОС. Пусть изучает на практике. Вскоре начали вставать первые у мертвия. Всех, кто получился выше первого уровня, как опыт покую в мечи Перваков сразу поглощаю. Павел закончил боевую пляску. Предлагаю ему опробовать умение на живом, так сказать, материале. Глядя со стороны, увидел, насколько же мне все-таки повезло с оружием и навыками. Даже первоуровневое умертвие вызвало у напарника проблемы при упокоении. Подсказал, куда надо колоть, чтобы сразу уничтожить магическое сердце. А шашкой бы это не удалось. Не иначе как на спустился несостоявшийся союзник. «Девушки приготовили ужин. Вы пойдете?» «Нет. Все намного проще». «Пока не получится. У нас запущен конвейер». Я продолжаю выкладывать тела, но теперь уже с минутной задержкой. Уверен, что справлюсь с такой нежитью одним ударом. Казак набрал второй уровень и двадцатку ОС сверху. Я посоветовал вложить их во второй ранг боевой системы. Это точно поможет выжить». Немного укоряя себя за разбазаривание очков системы, предлагаю я аргентинцу набрать опыт на второй ранг владения копьем, также одаривая Е оружием. Для него не жалко, хотя копии Е ранга останется всего две штуки. Павел закончил свой комплекс упражнений. Пабло набрал очки и поднялся на первый этаж. Здесь ему будет неудобно с копьем. Иран принесла котелок с кашей, и второй со слегка остывшим кипятком вместо чая. Поели. Я два раза отвлекся на упокоение поднявшегося у умертвия. Да уж, нормально, ужин без отрыва от производства. Затем снова Павло. Убитые им гоблины еще не кончились. Очередные 20 ОС. Развитие владения луком до второго ранга. Уже уровень К. За уровень ты получил два очка характеристик, тебе надо их распределить. Расскажешь свои характеристики? Павло. Сила 7 из 10. Ловкость – 7 из 10, интеллект – 6 из 10, живучесть – 7 из 10, выносливость – 8 из 10, восприятие – 7 из 10, удача – 5 из 10, расовый параметр, интуиция – 6 из 10, начальные параметры у него лучше во всем, кроме интеллекта и интуиции, удача – 5 из 10, ему повезло, что встретил меня. Развитие начнем по классике, одно очко в силу, одно в ловкость. «Иди, приляг. Вкладывай по очереди. Будет больно. И позови, пожалуйста, Пабло. Мы с ним не договорили». С аргентинцем-католиком мы заговорили о новых богах. У него была возможность посетить домины богов. То, что скрывалось за семью вратами в личной комнате игрока. «И кого ты выбрал?» «Никого. Скажу честно, я не истинный католик. Но эти новые боги – не боги. До конца я не уверен, но, как по мне, они такие же игроки, что и мы с тобой». Просто им дали другие возможности и поставили другую цель. Что еще зацепило мое внимание, они все пытались получить как можно больше осколков алтаря. Становление последователем только через его принесение богу. В ответ рассказал о других показанных мне названиях осколка алтаря, подтвердив опасение отдавать его богам. В общем, информации как не было, так почти и не прибавилось. Перед тем, как лечь спать, обошел здание. Неплохую оборонительную точку создали. Конечно, против земного оружия это скорее общая могила. Хватит одного правильного попадания шмеля М, чтобы похоронить нас тут. И даже я сейчас не имею навыка для гарантированного спасения. Воспользоваться переносом не успею из-за времени реакции. Проверил раненую, которую уже уверенно можно называть почти выздоровевшей. Повреждения залечены. Осталась только слабость из-за кровопотери и сжигание жизненной силы умением полное исцеление. Но это решается усиленным питанием и отдыхом. Спать устраиваюсь на третьем этаже, в палатке, оставив на страже одного К. Моя благотворительность не зашла настолько далеко, чтобы отдать комфортное ложе даже раненой. Вот так посмотришь, и хочется себе еще пару десятков рабов. Среди них уже можно выделять специализацию. Этот кошеварит, этот ночной охранник, этот снайпер, этот сапер, штатный целитель, разведчики, ударно-штурмовая группа, причем у всех соответствующие навыки. Мечтать не вредно, но стремиться нужно. Естественно, рабские отношения к сильному доверию и любви не располагают, но это решаемые мелочи. Ух ты, насколько быстро я стал размышлять подобными категориями. Прошел всего месяц от попадания в систему системы. Провожу ревизию своего тела средним исцелением. Бляха, муха. Простота опять горит красным. Снова ухнул туда 900 маны. Похоже, у меня появилась проблема. Ладно, пора спать. За ночь хранилище праны в боевой форме. Должно, наконец, полностью заполниться. Буду готов к любым неожиданностям. Проснувшись, призвал Таро, Эрен и Павло. Первые ушли в соседнюю комнату готовить завтрак. А казак сменил на посту гоблина, отправившегося спать. Я же, недолго подумав, опять прикорнул. На завтрак разбудят. Умывание, завтрак, проверка состояния пламени, бывшей раненой, вполне хорошо. — Могу я чем-то отблагодарить тебя? — спросила она. — Какой у вас навык еранга? — спрашиваю в ответ. — Ледяное копье. — Магия? Я сделал стойку. — Да, расходует ману. «Дистанционная магическая атака. Пусть на мане пригодится». Одну Е-пустышку она испортила, недостаточно сконцентрировалась на процессе записи. Вторую вытянула на 93% соответствия. Сам сумел почти не облажаться, при изучении копии потеряв всего процент. Ничего, при обращении к серверу усвоенная копия должна обновиться до 100%. «Нам доступно возвращение домой, таймер на час», — уведомил Пабло. «Хорошо. Отправляйтесь. Мы пойдем за опытом». «Сам он почему-то к нам идти не хочет. Если вдруг что, предложение всегда в силе». «Понял. До встречи». «До встречи». Аргентинец исчез. Пламя ушла домой чуть ранее. Шансы на повторную встречу исчезающие малы. Интеллекту в 13 самого себя не обмануть. «Так, стройся». Приказываю своему небольшому войску. «Во-первых...»